Перегнувшись весь вперед и цепляясь калошами о ступени, капитоныч бежал за ней, стараясь перегнать ее. — Учитель там, может, раздет, я доложу. Анна продолжала идти по знакомой лестнице, не понимая того, что говорил старик. — Сюда, налево, пожалуй, Извините, что нечисто. Они теперь в прежней диванной, отпыхиваясь, говорил швейцар. — Позвольте повременить ваше превосходительство, я загляну, — говорил он, и, обогнав ее, приотворил высокую дверь и скрылся за нею. Анна остановилась, ожидая. — Только проснулись, — сказал швейцар, опять выходя из двери. И в ту минуту, когда швейцар говорил это, Анна услыхала звук детского зевания. По одному голосу этого зеванья она узнала сына и, как живого, увидала его пред собою. — Пусти! Пусти! поди, заговорила она и вошла в высокую дверь. Направо от двери стояла кровать, и на кровати сидел, поднявшись, мальчик в одной расстегнутой рубашечке, и, перегнувшись тельцем, потягиваясь, доканчивал зевок. В ту минуту, как губы его сходились вместе, они сложились в блаженно-сонную улыбку, и с этой улыбкой он опять медленно и сладко повалился назад. «Сережа», — прошептала она, неслышно подходя к нему. Во время разлуки с ним и при том приливе любви, который она испытывала все это последнее время, она воображала его...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 Тихо и вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую пред ним мать. Потом вдруг блаженно улыбнулся и опять, закрыв слепающиеся глаза, повалился, но не назад, а к ней, к ее рукам. — Сереж, мальчик мой милый, — проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тело. «Мама», — проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук. Сонно улыбаясь, все с закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за ее плечи. привалился к ней, обдавая ее тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об ее шею и плечи. — Я знал, — открывая глаза, сказал он, — нынче мое рождение. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас. И, говоря это, он засыпал. Анна жадно оглядывала его. Она видела, как он вырос и переменился в ее отсутствии. Она узнавала и не узнавала его голые, такие большие теперь ноги, выпроставшиеся из одеяла. Узнавала эти похуделые щеки, эти обрезанные короткие завитки волос на затылке, в которые она так часто целовала его.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 А Василия Лукича-то не видала? Он придет. А ты села на мое платье!» И Сережа расхохотался. Она посмотрела на него и улыбнулась. «Мама! Душечка! Голубушка!» — закричал он, бросаясь опять к ней и обнимая ее. Как будто он теперь, только увидав ее улыбку, ясно понял, что случилось. «Это не надо!» — говорил он, снимая с нее шляпу.